Генерал Муро с нами! Казнь генералов лагори и Мале потрясла Муро. Он долго не мог взять себя в руки. Он желал мести. Стревожен мертвых сон. Могу ли спать? Тираны душат мир. Я ли уступлю? Созрела жатва. Мне ли медлить жать? После позора в России, писал Муро, Наполеон станет посмешищем Европы. Несмотря на безумные предприятия, он еще понимает войну лучше тех, кто действует сейчас против него. По слухам из Европы, по письмам Атропотеля, он пытался разгадать ход событий. В американских газетах уже писали о голоде в Нормандии. На дорогах Франции появились бродячие скелеты. В департаменте Юра люди поедали падаль. В департаменте Сомма целая армия в 50 тысяч нищих, обезумев от голода, громила богатые фермы и замки. Наконец, в городах Франции появились воззвания. «Мира! Война тирану! Народ, восстань! К оружию!» В эти дни мадам де Сталь через редакции американских газет переслала ему письмо бернадота а Дашков вручил послание императора Александра. «Каковы ваши условия на русской службе?» Вопрос Дашкова показался ему робестактным. «Это не я, Россия, а Россия оказывает мне честь, приглашая стать под ее знамена. Какие ж тут условия?» Остерегаясь шпионов, он всюду утверждал, что не покинет Америке, пока не вернется жена из Франции. А Дашков тем временем приготовил ему фальшивый паспорт на имя Джона Карро, жителя Луизианы. Отплытию в Европу мешала война. Английский флот блокировал берега США, топя все корабли, выходящие из гавани. Россию эта война никак не устраивала. Она нарушала американскую торговлю через Одессу, и царь выступил посредником в переговорах. Делегация конгрессменов готовилась плыть в Петербург на корабле «Нептун», и британский адмирал Кокберн соглашался пропустить «Нептун» через линию своей брандвахты. Дашков предложил. «Может, и вы, Моро, поплывете с делегатами?» Моро сказал. Французский посол Сесюлье не сводит с него глаз, а многие конгрессмены — его приятели. «Все эти янки — страшные трепачи, особенно когда они выпьют. Джон Каро будет сразу разоблачен». «Сесерье даст знать в Париж о моем отплытии, тогда судьба Александрины может завершиться скверно». Павлуша Свиньин предложил свой вариант побега. «У меня есть на примете быстроходный брик Ганнибал. Вы, Андрей Яковлевич, можете готовить почту для Петербурга, а этого зазнавшегося Кокберна я беру на себя». Свиньин с опломбом будущего Хлестакова сумел доказать Кокберну, что от плавания Ганнибала в Петербург зависит судьба всей войны в Европе, и непреклонный адмирал согласился пропустить корабль через кольцо морской блокады. Море затянул туман, а шкипер спрашивал свиньяна. — Так мы плывем в Петербург, сэр? — Но бросим якоря в шведском Гетеборге. Сначала был шторм, и Моро отлеживался в каюте, читая книги. Вместо трубки курил гаванские сигары. Ганнибал, отличный ходок, быстро летел под парусами. В пути случился пожар, который, к счастью, и загасили совместными усилиями команды и пассажиров. Чарли не раз говорил Муро. «Господин, почему мне так страшно?» «Не бойся, мальчик. Все хорошо. Но если нас поймают французские корсары, ты, дитя мое, отвернись, когда меня станут вешать. И не бросай файфа. У него никого нет». Услышав свое имя, верный пес, лежа под койкою генерала, начинал молотить хвостом. Плавание складывалось удачно. В конце июня заведнелись норвежские берега. На подходах к Гетеборгу английский крейсер остановил Ганнибала ядром, выстреленным под нос. «Обещаю вам», — сказал Павлуша Свиньин, — «что я этого английского не вижу, заставлю сейчас же извиниться». На шлюпке он отправился в сторону крейсера. Что там наболтал, за кого себя выдал, неизвестно, однако на борт Ганнибала скоро поднялся сам британский командор. «Честь имею!» — представился он Моро. «Капитан фрегата Гема Дрей Джемс Чаттон. Чем могу служить?» Павлуша за его спиной делал какие-то знаки. Но Швеция была уже рядом, и Моро не стал предъявлять фальшивый паспорт, назвавшись своим подлинным именем. «Тогда», — сказал Чаттон, — «я не жалею того ядра, что запустил под ваш форштевень. Англия уважает вас, и могу порадовать ваша супруга уже в Лондоне». 27 июня Моро, Свиньин, Чарли и файф сошли на берег в Гетеборге, где губернатор Эссен отвел для них дом с прислугою. Он же сообщил, что бернадот уже высадил шведские десанты в Померании, с нетерпением ожидая своего друга. В крепости Штральзунд кронпринц Юхан выступал в окружении множества генералов и важных придворных, как настоящий король. Жестом он удалил всех, чтобы обнять Моро. «Прости, но приходится блюсти этикет». «Ты смеешься?» Моро напомнил Бернадоту о татуировке «Смерть королям», с которой королю в общую баню с верноподданными не сунутся. «Не смейся», — ответил Бернадот. «Такое же клеймо было и на груди Мале, расстрелянного с твоим лагари». Моро поделился с ним планами. Он мечтал выступить против Наполеона во главе французского легиона, рассчитывая набрать его из числа пленных в России». «Ты мыслишь в духе времен революции», — отозвался Бернадот. «А сейчас для французов понятие славы дороже патриотизма. Они не пойдут за тобою. Им стало противно республиканская дисциплина и честность гражданская. Наполеон за эти годы развратил их грабежами и насилиями, а ты... Не будь наивен, Моро. Как ты можешь с этим бороться?» «Я бы расстреливал», — сказал Моро, — «и получил бы пулю в спину». Не забывай, что традиции рейнской армии — это только прошлое Франции. Неужели его не вернуть, Бернадот? А кто же возвращает людей к прошлому? Утром Моро был разбужен знакомым голосом. «Рапотель! Рапотель!» — обрадовался он. «Дай посмотрю на тебя!» «При мне ты не скоро стал бы полковником!» Рапотель сказал, что за участие в подписании таурогинской конвенции он причислен к штатам царской свиты. Во французской литературе принято мнение, что рапотель получил в России звание флигеля-дьютанта, но русские источники не подтверждают этих сведений, хотя и признают близость рапотеля к свите императора. Файф, громко лая, положил лохматые лапы на плечи рапотеля и тот дал ему облизать свое лицо. Чарли стоял в сторонке, блаженно и глупо улыбаясь, получив замечание от Моро. «Перестань ковырять в носу, это так некрасиво!» Сначала Муро спросил, каким образом Александрина вдруг оказалась в Лондоне. Рапотели сам не мог догадаться. Но, судя по ловкости, с какой ее выкрыли из-под носа ищей к Савари, тут не обошлось без Филадельфов. Стоит ли теперь волноваться? На водах Бата она поправится. Он сказал, что Александр ждет Муро в Праге. Но у вас будет русский адъютант, Мишель Орлов. Берлин встретил генерала народным ликованием. мороз с нами!» «Да здравствует, Моро!» Будущий декабрист князь Сергей Волконский до старости не забыл тех дней. Моро был предметом восторженности берлинских жителей в пользу его. При месте жительства его было беспрерывное стечение народа и в пользу его манифестации, и беспрестанно вызывали его на балкон его дома восклицаниями народа. Моро смущенно спрашивал рапотеля «В чем дело? Отчего мне такие почести?» Когда садишься обедать с чертом, надо прихватить ложку побольше. Вот вы и есть такая большая ложка для обеда с Наполеоном. Как же не понять, что шведы, немцы и русские надеются видеть вас главнокомандующим армиями всей коалиции против Наполеона. А такое высокое положение в войсках коалиции сопряжено со званием генералиссимуса. Моро ответил рапотелю что ему страшно входить в славную семью Валенштейна, Ришелье, принца Евгения Савойского и, наконец, знаменитого Суворова. «Суворов и на том свете поколотит меня!» От лазутчика в Бертье узнал, что в обозах русской армии тащатся вазы с банными вениками и мочалками. Яркое свидетельство тому, что Россия взялась за войну основательно. Наполеон еще не верил, что император Франц объявит войну ему, своему зятю, черта корсиканца, убежденного в святости семейного клана. Мармон допытывался у Бертье, где же предел его ненасытности? Неужели наша судьба — прыгать в могилу за этим сумасшедшим? Маршалы требовали от императора уже не военного, а политического решения. Наполеон отчитывал маршалов за их пассивность. «Вы без меня как дети без няньки! На что вы способны?» Теперь вы обогатились в походах, вас окружает царственная роскошь, прелести бивуаков вам стали противны. Я начну все сначала. Я окружу себя молодежью из простого народа, который еще не думает о титулах и замках. С ней я открою новую свою историю. С новых побед. Без вас. Плесвецкое перемирие затягивалось. Наполеон согласился на мирную конференцию в Праге, надеясь, что пока дипломаты болтают, он подтянет резервы. Но союзники тоже усиливались. Меттерних выдвинул перед Францией условия к миру, которые, он знал это, для Наполеона заведомо неприемлемы. Прага встретила русских недружелюбно. Почетом здесь пользовались австрийские офицеры. Все страстями в руках, высокомерные и кичливые. Войска коалиции состояли из трех армий. Богемскую возглавлял князь Шварценберг, Селесскую генерал Блюхер, а Северную — кронпринц Бернадот. В каждой из трех армий сражались русские. Прусская армия, раньше годные лишь для парадов, теперь для парадов не годилась, но стоило Блюхеру рявкнуть «Форверс!» И его парни, как бешеные, кидались в стыки Даже Наполеон пугался их натиска. «Эти скоты кое-чему научились!» — говаривал он. Оставался один день до конца перемирия. Орлов с утра намылил щеки, начал скоблить себя бритвою. К нему вошел неизвестный господин, очень моложавый, в синем дорожном полуфраке, при шпорах. Увидев Орлова, страдающего перед зеркалом, он бросил перчатки на дно своего цилиндра, который ловким движением отправил точно на подоконник. «Не так, не так!» — сказал он нервно. «Ну кто же так делает?» Двумя взмахами бритвы он моментально омолодил лицо Орлова со словами «Вот только теперь вы вполне годитесь в адъютанты генерала Моро». Орлов в удивлении привстал с кресла. «Обычно адъютанты представляются своим генералом». — Ничего плохого, если генерал представится своему адъютанту. Я только что из Берлина. рапотель подсказал, где найти вас в Праге. — Вы, Орлов, уже завтракали? — Вы меня побрили, а я вас покормлю. — Превосходно, — согласился Моро. — Не вы ли автор Плесвицкого перемирия? — И что хорошего сказал вам Калинкур? — У меня от его слов волосы встали дыбом. Мне и Шувалову он задал вопрос. — Когда вы, русские, побьете нас столь хорошо, чтобы наш дикарь образумился? Моро выплюнул на ладонь косточку от вишни. Вот одна такая дробина, угодив в Наполеона, способна принести всей Европе долгожданное спокойствие. Но среди его маршалов не сыскать нам курцы согласного кинуться в пропасть. Им страшно с ним, но еще страшнее без него. Орлов спросил его об отношении к войне. мороз сразу же сказал, что вопрос поставлен неправильно. К войне можно относиться двояко. Глазами Марса или сердцем Макеавелли. Если вас тревожит политическое будущее войны, то вы спешите заглянуть в бездну загадок. Разве не ясно, что борьба идет за свободу? В моем представлении, — ответил Мро, — любая война — линия, вытянутая в бесконечное пространство. Разве мы способны предвидеть, что ждет прямую там, где мы еще не бывали? Так же и с войнами. Начиная войну с одной целью, в конце ее народы приходят к обратным результатам. В истории бывало, что борьба за свободу оборачивалась народом новым закабалением, еще более худшим. А иногда бывало и так. Народ, брошенный в войну силами тирании, вдруг освобождался от тиранов. Да, мы сражаемся за свободу. Но в конце этой борьбы, Орлов, будьте готовы к новой. Какое правительство, писал в эти дни Моро, следует установить, если будет разрушено существующее, Наполеона? Я не знаю, какие господствуют взгляды в этом отношении в стране, которую реализировали в продолжении десяти лет. Что же касается меня, то я совершенно свободен от предрассудков. С политикой они покончили, перешли к делам батальным. Орлов, к слову, помянул многих полководцев России, сознательно умолчав о Суворове, что не осталось незамеченным генералом Моро. «Не надо щадить мое самолюбие. Потерпев поражение от Суворова, я не изменил к нему отношение. Будь я на месте Наполеона, я бы ставил в Париже не вандомскую колонну, а именно памятник вашему полководцу. Ведь если приглядеться к сатанинской кухне Бонапарта, легко заметить, что самые горячие блюда он готовит по рецептам Суворова». Не удивляйтесь. Бонапарт еще в начале карьеры многое похитил из его тактики, но замаскировал это столь непроницаемым флером, что не всякий теперь догадается, где тут Бонапарт, а где Суворов. Поверьте моему опыту, Орлов. тогда историки будущего станут ковыряться в победах Наполеона, они вскроют их первоисточник — победы вашего Суворова. Знакомые с авторитетным мнением Моро, декабристы придерживались таких же взглядов на развитие военной школы армии Наполеона. Прокофьев Е.А. «Борьба декабристов за передовое русское военное искусство». Издательство Академии наук СССР, 1953 год. В конце пражской конференции Меттерних отверг все мирные предложения Калинкура, жестко указав ему. «Вы опоздали! Срок перемирия истек». От пригородов праге и далее, через холмы и леса, сразу запылали громадные костры, видимые очень далеко. И пламя этих костров возвещало народом Европы, что война продолжается. Меттерних объявил, Австрия примыкает к коалиции. Вене уже надоело смотреть на войну из окошка. Наш император скорбит о положении своей дочери Марии Луизы. Французы укрепились с армией в Дрездене. Через ночной город передвигалась артиллерия, канониры шагали с зажженными от чего было еще страшнее. Несчастные саксонцы, боясь репрессий, торопливо сжигали карикатуры Наполеона, брошюры о французских зверствах. Вступив в войну, Австрия заполонила коммуникации нескончаемыми обозами. Со стороны казалось, что вся империя Габсбургов переставлена на колеса. Скрипучим табором не было конца, а союзники не могли продвинуть свои войска, дороги плотно забиты. Самой армии Шварценберга пока не было видно, зато из края в край перемещались телеги и фуры, из которых торчали прически женщины-головы детей, следующих за солдатами, дабы подбирать добычу. «Глядя на это, — сказал Орлов царю, — я вижу наших казаков благороднейшими рыцарями. Даже в армии французов мародерство намного пристойнее». Их жены остаются возле домашних очагов, а детям они не показывают ужасы войны. Александр навестил Моро в восемь часов утра, когда генерал еще был в постели. Жестом царь предупредил, что вставать не обязательно. Кстати, Доде считал, что именно в это утро Моро подал царю совет уклоняться от битвы лично с Наполеоном, но всегда навязывать бой его маршалом. Так это или нет, неизвестно. Александр звал Моро к обеду, обещая представить императору Францию и прусскому королю. Орлов предупредил Моро, что ему предстоит свидание с сестрою царя Екатериной Ольденбургской, бывшей невестой Наполеона, ныне вдовой. Первое свидание с русским императором произвело на Моро приятное впечатление. «Он прост, очень мил». «Да», — согласился Орлов, — «наш государь не только умеет, но и очень любит очаровывать людей». За обедом прусский король был приветлив с Моро и только лишь. Зато император Франц удивил его словами. «Мы, конечно, не забыли унижение при Гоген-Линдоне, и все-таки я благодарю вас за человеколюбие, правил которого вы всегда придерживались в войне с нами. Ваша славная Рейнская армия не разбила на кухнях моих верноподданных ни одного горшка, не задрала юбки ни одной девицы. Поверьте, Моро, я говорю это вам от чистого сердца». бернадот уже вошел в среду монахов Европы, которые, кажется, простили ему якобинское прошлое. Но с Моро было все иначе, и, сидя между двумя императорами, генерал ощущал некоторую скованность. Проницательный, как бестия, Александр искусно перестроил разговор с войны и политики на театральные новости. Серьезный разговор состоялся позже, в покоях Александра, где царила его обаятельная сестра Екатерина Павловна, глядевшая на мороз с большим женским любопытством. Моро догадался, что именно женщина станет говорить все то, что не хотел бы говорить Александр. Но беседу начал именно он, с вопроса. «Как вы относитесь к Шварценбергу?» «Раньше», — ответил Моро, — «я сам не стал бы его даже бить. Я послал бы против него любого дежурного генерала при штабе, и от князя Шварценберга уцелела бы лишь память в аристократическом годском армонахе». «Пожалуй», — сказал царь с улыбкою, «по милости вены у меня по ночам уже шевелится под головою подушка. Сейчас австрийцы выдвигают именно Шварценберга». Создание любой коалиции всегда процедура противная, ибо каждый из союзников прежде думает о себе. А как вы мыслите об Англии? Англия на особом положении в Европе. В коалиционных войнах она может позволить себе проиграть все сражения, но зато выигрывает последнюю, самую последнюю битву, чтобы предстать перед Европой в ореоле главного победителя. Боюсь, что так и случится, сказал царь, глянув на сестру. Вы, конечно, и сами уже догадались о той роли, которую я предназначал вам, вызывая вас из Америки. Да, государь, вызвать человека из Америки – это не то, что позвать человека из соседней комнаты. А я давно уважаю вас, – подхватила Екатерина Павловна. На мне от мэтрниха шевелится даже одеяло. Нашей доблестной армии не пристало, чтобы ею командовали из Вены всякие оборотни. Не станем поддерживать и Блюхера. Очень милый и храбрый старик, но он пользуется головой Гнейзенау. Теперь и Бернадотти. Он не имеет значения в коалиции, ибо в помирании выставил шведскую армию в скуднейших размерах. Вот и получается, что один лишь вы и давний соперник Наполеона способны возглавить все армии коалиции. Рапотелю и Орлову, своим адъютантам, Муро жаловался, что плохо высыпается. По ночам его опять преследует давний кошмар. Дороги отступления, разбитые конницей, и кузничный фургон, опрокинутый в канаву из которого неопрятные груды вывалились на дорогу новенькие подковы и гвозди. «Это нервы», — утешал рапотель. «Каждому из нас не грех почаще вспоминать ту надпись, что была на кольце мудрейшего царя Соломона. И это пройдет». «Не все в жизни проходит. Я никогда не был суеверен, но этот проклятый ящик мучает меня уже много лет. Я избавлюсь от него, увидев его пустым, и усну спокойно».